Глава тридцать вторая «Что-то эта дыра не внушает большого оптимизма», – нахмурилась Варвара, заглядывая в черную пропасть. «Мы понятия не имеем, насколько она глубока и что нас ждет там внизу. Сейчас и проверим», – Олеся подняла какой-то древний светильник, валяющийся неподалеку, и бросила в колодец, из которого, как мы полагали, и пришли со здания Хессио. Прислушались, но не спустя несколько секунд, ни даже минуту, оттуда ничего не донеслось. Поздравляю, у нас бездонная дыра, рассмеялась Олеся. Кажется, вся сложившаяся ситуация ее забавляла. Думаю, они с Дреймусом нашли бы много общего. Очень смешно, буркнула Варя, бросив на девушку сердитый взгляд. Пока дамы рассматривали проход прямиком в земные недра, я разглядывал подвал, пытаясь найти другие пути. Но нет. Похоже, что основной управляющий контрпроклятия находится именно там, внизу, о чем я ему сообщил. Значит, придется спускаться, хмыкнула испанка. Времени мало. Этот тип сказал, что карты будут применяться каждые пять минут, так что вот-вот уже должна сработать вторая. Джошуа крепкий парень, но и у него есть пределы. Казалось бы, всего пять минут, а сколько всего за это время произошло? Выходит, что так, нехотя согласился я у нас один путь вниз». «И кто пойдет первым?» спросила Варвара. «Я», после секундного размышления ответила Олессия. «Я гораздо крепче вас физически, так что для меня это будет легче всего. Я не разобьюсь даже если спрыгну со стометровой высоты. Проверяла однажды, выпрыгнув с вертолета без страховки. И снизу, если что, смогу вас поймать. К тому же нас в любом случае собираются выкурить. Олеся указала большим пальцем себе за спину, и я тут же повернулся к дыре в потолке, из которой прямо сейчас что-то лилось, судя по запаху, что-то спиртовое. А я-то подумал, что очень странно, что люди наверху больше не попытались ничего предпринять, и теперь знал ответ, лучше бы не знал и дальше. «Выбора у нас не остается», — буркнула Варя, настороженно смотря на действия тех, кого она считала неплохими знакомыми. «Сгорать заживо я не собираюсь». «Ну, я пошла», — объявила Олеся. «Давай», — не стал я спорить, и девушка, улыбнувшись мне, просто сделала шаг в дыру, рухнув во тьму. «Она просто безумно», — покачала головой Варвара. «Если для того, чтобы стать топовым ранкером, нужно стать настолько отмороженной, то я, пожалуй, пас». «Порой у нас просто нет выхода», — вздохнул я и тоже прыгнул, но, в отличие от Олесии, не рухнул камнем вниз, а постарался замедлить падение, отталкиваясь от стен. Идея сразу показала себя дерьмовой, но какой у меня был выбор? Уж лучше так, чем превратиться в лепешку, свалившись с огромной высоты. Поверхность колодца была не слишком ровной, так что у меня получалось немного затормозить падение, но уже через несколько неуверенных прыжков моя удача и ловкость подошли к концу, и нога предательски соскользнула, отчего я врезался плечом в стену и начал падать. Уже в воздухе я попытался взять ситуацию под контроль, Но внизу внезапно появился темный туман, такой же, как тот, что окружал поместье, и я влетел прямо в него. Туман вначале подхватил меня, замедляя падение, а затем нехотя с явным сопротивлением пропустил через себя. Вот тебе и магическая подушка безопасности. Олеся своего слова не сдержала и меня не поймала. В тот момент, когда я вывалился из колодца, она вообще была в доброй сотне метров и с интересом разглядывало место, в котором мы оказались. Оно напоминало уже увиденное ранее пространство с лестницами и комнатами, превращенными в огромный лабиринт. Разве что тут вместо лестниц были парящие платформы, порой многоуровневые, из белого камня и с элементами античной архитектуры. Эти платформы были соединены мостами, некоторые подвесными иные каменными И все это посреди пустого бесконечного пространства в котором даже не было и намека на источник света, но тем не менее все было прекрасно видно, словно светился каждый из присутствующих объектов. Этих платформ тут было почти бесконечное множество, и все они уходили во все стороны разом. Поразительное и завораживающее зрелище. Если долго вглядываться, начинала кружиться голова, но это все еще вызывало невольное восхищение. Сверху послышался удивленный возглас, и я рефлекторно поймал упавшую Варвару. «Ух, я думала, что у меня сердце из груди выпрыгнет», — посетовала она, но тут оказалось не так глубоко. Похоже, что звук светильника погасил барьер, через который мы прошли. «Его логичнее называть порталом», — поправила меня ведьма, когда я поставил ее на ноги. «А мы сейчас?» — она тоже начала оглядываться и досадливо цокнула языком. это похоже на еще одно как то, через которые мы попали в хранилище Рагнарока. «Тссс!» — одернул я ее. «Пусть Олессия нам и помогает, но едва ли я ей доверял». Варвара недовольно надула губы, но дулась скорее на себя, а не на меня, понимая, что сделала ошибку, поддавшись эмоциям. Тем более наша знакомая не раз демонстрировала, что у нее отличный слух. Олессия тем временем отошла от края платформы и быстрым шагом направилась к нам. Пусть мое имя и похоже на Алису, но я точно не собиралась попадать в зазеркалье, весело подмигнула она мне в который раз, практически игнорируя Чехову. Есть предположение, где мы находимся? Внутри субизмерения, порождаемого проклятым предметом, пояснила Варвара. Это что-то вроде замкнутого и бесконечного пространства, отделенного от нашего мира, в котором существуют свои законы. Нам со Стасом уже доводилось бывать в похожих. «Значит, как выбраться, вы знаете», — уточнила Олеся, указывая наверх. «Потому что тот путь, через который мы пришли, исчез». «Нам нужно найти сердцевину проклятого предмета. Тогда я смогу взять его под контроль или хотя бы разрушить, давая нам возможность уйти», — прояснил я. «Но, скорее всего, Хэсио будет где-то здесь и попробует повернуть это место против нас». «Зуб даю, что попробует», — хмыкнула Варя. Я еще раз окинул взглядом это место, и теперь мне становилось понятным, как Хесси устроил нам засаду в Новоозерске. Скорее всего, он использовал этот же проклятый предмет, но немного изменил его свойства. В частности, заблокировал способности, чтобы я больше не смог выкинуть то, что делал в прошлый раз. «Ладно, с этим все ясно. Теперь другой вопрос. А куда нам, собственно, идти?» поинтересовалась Олеся, осматриваясь по сторонам. Но никаких подсказок верного пути ей не встретилось. «Сейчас посмотрим. Я прикрыл глаза и активировал чувство проклятого инженера. А когда открыл их, то внезапно столкнулся с тем же, чем и раньше. Мир, полный символов, обретающих форму предметов. Я ощутил давление в висках, но не такое болезненное, каким оно было в прошлом. Похоже, что я начинал адаптироваться к такому видению мира. Ну, хоть что-то хорошее». Я сделал несколько шагов, и меня при этом жутко укачивало. Девушки что-то говорили, но все их слова звучали задом наперед, превращаясь в непонятный набор звуков, так что я решил просто отрешиться от них, сосредоточившись исключительно на том, что вижу и чувствую. Опустив взгляд, я понаблюдал за крайне интересной вещью. От меня, да и от девушек тоже, исходило что-то вроде длинных щупалец или нитей, состоящих из символов, которые уходили куда-то далеко. Я подошел к Олеси, поскольку она была ближе всех, и использовал на ней поглощение проклятия, как делал это в прошлом с людьми и картами, только в этот раз схватившись за это невидимое обычным зрением щупальце. Щупальце колыхнулось, потеряло одну из цепочек символов, но осталось на прежнем месте. Поглощение проклятия. Поглощение проклятия. Поглощение проклятия. Поглощение проклятия. Теперь мне стало очевидным, в чем именно я просчитался в тот раз. Когда во время игры Хэссио я рассеивал проклятие карты людей, я не сумел сделать этого полностью, но не понимал этого. Вот почему мы до сих пор ограничены в силе, вот почему на нас действуют законы этого мира. Потому что я оборвал лишь одну из линий связи с проклятым ядром. Этого было просто недостаточно, чтобы полностью избавиться от ловушки». Затем я также поступил с собой, использовал поглощение проклятия до тех пор, пока все, что связывало меня с проклятым предметом, управляющим этим местом, не исчезло. «Стас!» — охнула Варвара, когда я внезапно рухнул на колени. Мир вернул привычный вид, а я чувствовал себя так, словно только что пробежал самый длинный марафон в моей жизни, да еще после жуткого похмелья. В чем дело? «Олеся, проверь свои силы», — сказал я тяжело дыша. «Что?» — недоуменно спросила девушка, но уже через мгновение ее взгляд уставился в пустоту, а еще через несколько секунд она выбросила трофейный меч, а ее рука скользнула в пространственный карман. Не говоря ни слова, испанка достала оттуда металлический браслет, больше похожий на чьи-то оковы, застегнула его на собственном запястье, а затем ее вечернее платье в один миг и без перехода сменилось облегающим боевым костюмом. Следом она достала из пространственного кармана парные кинжалы зловещего вида, закрепив их на поясе, а закончила свою трансформацию, надев на нижнюю половину лица полумаску со скалом какого-то демона, которая лишь подчеркивало ее красоту и смертоносность. «Полагаю, говорить что-то еще смысла нет». «Нет», — подтвердил я. «Ты что-то сделал?» — тут же оживилась Варвара, но сразу нахмурилась, видимо, взглянув на интерфейс своего чипа. У меня все заблокировано. Извини, мне хватило сил лишь на себя и Олесию. К тому же ты нужна нам в таком виде. В смысле? Ты наша путеводная нить, в буквальном смысле. Я был уверен, что через несколько минут смогу воспроизвести то ощущение и вновь взглянуть на обратную сторону мира. Я смогу найти Хессио и сердце проклятого предмета, но только если кому-то из нас придется остаться без способностей». «И ты выбрал меня?» — вздохнула Варвара. «Извини». «Мог бы и спросить вначале. Но как бы обидно мне не было, если выбирать, кого оставить без сил, меня или Квинтини, то выбор очевиден. И все же я надеюсь, что ты вернешь мне силы при первой же возможности». «Обещаю», — улыбнувшись, ответил я. «Так куда нам?» — осведомилась Олеся, поигрывая клинками. Я припомнил примерное направление, куда тянулись нити, и указал туда рукой. В таком случае идем, мы и так потратили слишком много времени. Наша троица двинула в путь по этому странному месту. Олеся шла впереди, расчищая путь от возможных угроз, за ней Варя, и я в конце прикрывая тыл. И как оказалось, это было мудрым решением. Мы беспрепятственно прошли примерно три платформы, прежде чем встретили первых врагов. Люди, монстры, звери, все модифицированные Хессио. И было их на порядок больше, чем наверху, Я бы даже сказал гораздо больше. Целая армия, пришедшая по нашей душе. «Прикрывай нашу ниточку», — бросила мне Олесия, и буквально исчезла, чтобы появиться за спиной одного из врагов. Просто телепортировалась. но ну, а дальше началась самая настоящая резня. Ранкер, конечно, применяла магию, но довольно быстро осознала, что заклинания против чудовищ Хессио не слишком-то эффективны, Но даже так, то, что она демонстрировала, было чем-то невероятным. Я впервые наблюдал, как сражается пятизвездочный рангер без каких-либо ограничений, и четко понимал, что если столкнулся бы в схватке с ней, у меня не было бы ни шанса. То, как она двигалась, какие способности применяла. Первое, что приходит на ум, когда смотришь, как сражается Олесия, мясорубка. Она рубила и кромсала, потрошила и резала, Но противников было слишком много даже для нее. Вернее, она просто физически не могла охватить всех, так что некоторые из них таки пришли по нашу с Варварой душу. Но теперь им не было легче. У меня были способности, у меня было мое привычное оружие, так что я тоже мог показать, что могу. Если Хэсио думает, что эти болванчики нас остановят, то он глубоко заблуждается на этот счет.